Глава 10 Амалия Вересаева Сотовый в кармане звонит ровно в тот момент, когда навстречу из-за угла выворачивает любимое начальство. За спиной одетого в элегантное темно-синее пальто Дмитрия Федоровича с недовольным видом цокает каблуками Ася. Рядом, положив тонкие пальчики на мужское предплечье, грациозно плывет невозможной красоты и ухоженности брюнеточка в розовой шубке. «Да!» Даже не глянув на экран, рявкую в трубку и резко сворачиваю в сторону женского туалета. Встречаться с этим нет никакого желания. После того происшествия с кофе, вздыбленными штанами и вылитого на меня дерьма прошло два дня. Все это время я почти не вылезала из-за своего компа, изо всех сил налегая на работу. На сидящей во мне злости договорилась о неплохих объемах поставок расходников в сеть частных клиник пробила на предварительный договор зловредного Анастасия Петровича Ворова, владельца сети аптек, густо раскинутых по всему Подмосковью. Пока не на поставке договор, конечно, но хоть что-то. До этого Анастасий меня только за нос водил, до да завтраками кормил. Еще за эти два дня я выпила целую упаковку успокаивающего чая и нифига не успокоилась. Похоже, пора переходить на напитки покрепче. Все два дня заставляла себя не думать о словах Ланского обо мне. Но все равно, как ни старалась, в голову лезли разные мысли. Хотелось подойти к этому придурку и спросить. Это вообще нормально сказать женщине, что она уродина и на мужика похожа? Хотя о чем я? Это же Дима, удот и недоделок. Я с первой встречи все про него поняла. Так чего до сих пор чувствую себя такой униженной? С какого перепуга не проходит чувство, словно мне в лицо плюнули? как будто первый раз в жизни мне говорят, что я, мягко говоря, красотой не блещу. Нет, конечно, сто раз говорили, особенно в подростковом возрасте. Бывший муженек меня чуть не с первого дня после свадьбы стал слонопотамом звать. Да и до него не раз за спиной в свой адрес всякое дерьмо слышала. Может, в этом все дело, что Ланской свое ценное мнение прямо в лицо высказал, не постеснялся. Я зло выдохнула. Да пошел он растереть его слова и забыть. Но встречаться с ним не было никакого желания. Вдруг сорвусь и расцарапаю ему красивенькую рожу. Поэтому эти два дня я тупо сбегала из офиса каждый раз, как тать Ася сообщала, что меня вызывают в директорский кабинет. Притворялась, что спешу на встречу с клиентом и уматывала. Вот и сейчас нет никакого желания встречаться со смазливцем. Тем более, когда он в компании таких красоток пудово их он считает за настоящих женщин. «Вересаева!» Долетает до меня Димин голос в тот момент, когда за спиной закрывается дверь в туалет. Делаю невидимому Диме фак и вспоминаю про ждущий меня телефон. «Алло, говорите!» «Амалия Андреевна?» Звучит из трубки очуметь, какой мужественный голос. «Она самая!» «Покладисто соглашаюсь!» «Меня зовут Вячеслав Говоров». Меня попросили вам помочь. Кто попросил? Уточняю, быстренько перебирая в уме, кого и о чем просила за последнее время. Вроде никого и ни о чем. Только миркинова Яниса просила посоветовать хорошего юриста. Такого, чтобы смог помочь, но мне на паперти не оказаться после оплаты его услуг. Я все-таки решила официально побороться с Толиком за свою квартиру. Но это было месяц назад. Янис с тех пор молчит. Наверное, уже забыл про меня сто раз. Янис Славинов. В общих чертах он уже описал вашу проблему. у мой у, -у мы удивленно. Я думала, он забыл. Не забыл. Это я был немного занят другими вопросами. Но теперь совершенно свободен и могу взяться за ваше дело. Когда мы можем встретиться и обсудить детали? Голос в трубке становится еще ниже и сексуальнее. Я мысленно закатываю глаза. «Ну, пожалуйста». «Пожалуйста, пусть его обладатель окажется офигенным высоким красавцем с широкими плечами». <coughs> «Откашливаюсь. У меня аж дыхание чего-то сперло от восторга». «Да хоть когда. Все бумаги у меня с собой». «Когда у вас обеденный перерыв?» Интересуется Вячеслав Говоров, узнав, что буквально через полчаса, информирует. «Через тридцать минут буду вас ждать у входа в здание». Избрасывает сбрасывает звонок прежде, чем я успеваю поинтересоваться, как мне его узнать. Кладу телефон в карман и выдыхаю. Но слава яйцам! Может, все-таки удастся отсудить у бывшего мою квартирку. Если этот Вячеслав Говоров действительно крутой юрист, то лучше я отдам свои сбережения ему, чем Толику. А если он ничем не поможет, все равно буду спать спокойно, потому что сделала все для сохранения своей собственности. Ну и подумай, что спать буду где-нибудь на лавочке в парке без жилья и без денег. Зато гордая собой. Ладно, без пессимизма, Амалия Андреевна. Если что, всегда могу пойти работать с сиделкой с проживанием. На крайний случай к на постой попрошусь, пока новым жильем не обзаведусь. Кладу телефон в карман и открываю кран с холодной водой. Умываюсь, чтобы остудить горящие от волнения щеки. Пока сушу руки, рассматриваю себя в зеркало. Ну да. Я очень высокая и плечи широкие, не у каждого мужика такие. Грудь небольшая, но зато талия тонкая, а бедра вполне женственные. Ноги стройные. Лицо. Обычное, можно сказать, не красавица, но и не уродина. Блондинка со светло-зелеными глазами. Нос длинноват, глаза мелковатые, зато губы пухлые от природы, без всякого геля. Сам ты урод, Дима, а я нормальная. Подмигиваю своему отражению, пообещав забить большой болт на его мнение обо мне. В конце концов, мне с ним детей не крестить, пусть говорит, что хочет. Успокоившись, выхожу из туалета и, опа, на моем плече тут же смыкаются жесткие пальцы, а в лицо летит. «Вересаева, ты, смотрю, берега путать начала. Ну-ка, быстро за мной».